Глава 510. Сражение. Старейшина секты Мечало Шифан вместе с нескоростным стариком одновременно выпнули полный рот крови и со взрывом отступили, оставив глубокие следы в земле. С каждым их шагом земля слегка вздрагивала. Когда серая цыра силась по кругу, из неё подобно мечу вылетела одна нить. Её целью не были эти двое старейшин секты Мечало. Она была направлена на схватившего сияющий золотой фрукт культиватора формирования души, Лу Сун И. Выражение лица Лу Сун И сильно изменилось. Он сразу понял, что не успеет отступить, и без раздумий телепортировался. Хотя внутри этих северных земель демонов телепортации хранит огромную опасность, но сейчас у него просто не было выбора. Перед ним уже возникли волны ряби, и скоро он должен был исчезнуть отсюда. Однако изнутри серого тумана послушалось что то холодное фырканье. Серая Ц с гулом помчалась к нему. И, пройдя прямо через искажённое пространство, вошла прямо в тело, собирающегося телепортироваться Лусон И. ТЕ! Выражение лица Лусон и сильно изменилось. Он хотел что-то сказать, но его тело задрожало и внезапно вздулось. Это было очень странно. Вздутый шар из тела Лусон и достиг своего предела. Послушался взрыв, и культиватор формирования души с сектамичелом мгновенно разлетелся во все стороны. Звук взрыва все еще эхом отдавался в долине в то время как большое количество плоти и крови дождём падало на землю. Слабый кровавый туман медленно окутал местность, в этом тумане крови силуэт, одетый в фиолетовой одеждой, медленно появился в долине. Это был человек с длинными волосами, убранными в пучок, его лицо было не таким уж и красивым, но оно не вызывало неприятных чувств. На кончике его пальца было два пучка серой цы, которые беспрестанно окружили вокруг пальца, подобно драконам. На талии этого человека была маленькая фиолетовая табличка, Жетонс выгравированный на нём цифрой 7. Как только в Лень появился, вся долина мгновенно стихла. Лицо Госин и побледнело, будто потеряв всю кровь. Его тело затряслось мелкой дрожью, и он крепко схватился за летающий меч в правой руке. Даже кончики его пальцев совершенно побелели. Глаза младшей соученицы рядом с ним были в панике. Она стояла, прикрывая рукой рот, но через мгновение, не выдержав, она упала на колени и её стошнило. Ее лицо было очень пулетным. Что касается молодого человека в синем одеянии, который, казалось, не принадлежал к секте Мечалу, в его взгляде читалось только радость и некое опьянение. Стоя в кровавом тумане, он даже с неким наслаждением сделал несколько глубоких вдохов. Исключая этих троих, у женщины по имени Сень было мрачное выражение лица, а в её глазах читались нерешительности борьба. Эти младшие ученики имели недостаточно высокую культивацию и решимость и были просто несравнимы с шифаном и нескорослым стариком, и хотя сейчас они были в шоке, на лицах двух старейшин секты Мичало это не сильно отражалось. Ван Линь же оставался совершенно спокоен, он бросил беглый взгляд на этих людей и указал рукой в пустоту. В Тотчас вся серая циро, сейная по долине, начала собираться в одном месте, образовалось большое облако серого тумана, которое быстро двинулось в сторону Ван Линя, Как только большая масса серой ци собралась у пальца Ван Лини, она мгновенно приняла форму шара серого цвета. Снаружи было видно, как внутри бурлит серый туман, похожий на удивительную непонятную силу, и казалось, что любой, кто посмотрит на него хоть раз, тут же потеряется в нём на вечность. Глаза в Аналине были спокойны, когда он небрежно жил свои пальцы. Внезапно внутри шара стали происходить колебания энергии, которые заставляли его сжиматься, пока он не стал размером с ноготь. Ван Линь схватил этот шарик, сжав его в ладони, а когда снова раскрыл пальцы, шарик уже исчез. «Секта Тянь Седьмой преемник фиолетового отделения! Ван Линь!» Медленно проговорил старейшина секты меча Ло Шифан, увидев фиолетовый жетон Натальи талии Ван Линя. Ван пустил руку и, холодно взглянув на Шифана, произнёс. «Ответь на мой вопрос, и сегодня ты сможешь уйти». Шифан, будто услышал смешную шутку, дико рассмеялся, Затем поднял правую руку и, сформировав печать, указал «в небо». Мгновенно из пустых ножен за его спиной появилась интенсивная меча. Внезапно заскрившись, она стала голубой и быстро взвилась в небо. «Ванринь! Хоть ты на средней стадии трансформации души! Но сегодня против двоих культиваторов начальной стадии трансформации души и меча-сокровища секты меча ты! Если уж и не будешь убит!» то определенно будешь сильно ранен, и в назначенное время через полмесяца я посмотрю, как ты попытаешься пройти через врата демонического духа Восточного моря. Ухмыльнулся Шифан. В списке отправляющихся через врата демонического духа Восточного моря, как он слышал, есть ученик из сектора и Этот ученик является новеньким фиолетовым отделением. Это явно ван-линь. В этот момент, увидев ван-линь, он решил сделать свою ставку. Он поставил на то, что Ван Линь не захочет при двери сложного путешествия получить серьёзные раны, сражаясь с ними. Нескорослый старик после того, как появился Ван Линь, до сих пор не сказал ни слова, но его пристальный взгляд был устремлён на Ван Линя. Услышав слова Шифона, он почувствовал боль в сердце. По его наблюдениям, этот человек перед ними не слишком похож на того, кто задумывается о будущем. Вместо того, чтобы вести с ним бесполезный трёп, было бы намного лучше сразу начать действовать, Всё-таки для двух культиваторов в начальной стадии трансформации души получить преимущество в сражении с культиватором средней стадии трансформации души будет очень трудно. Низкорослый старик стеснул зубы и, не говоря ни слова, начал двигаться. Он хлопнул по своей сумке, и в его руке появился флаг кровавого цвета. Одним взмахом кровавый туман вышел из флага и сразу же покрыл всё его тело. «Готовься к смерти!» — выкрикнул низкорослый старик. Затем сформировал печить руками и яростно отправил ее вперёд. Тут же появились несколько огромных кроваво-красных отпечатков ладоней, которые помчались вперёд на ванолине, оставляя за собой кровавый след. В то же время он прокусил кончик языка и выплюнул большой сгусток эссенции крови изначального духа. Цвет этой крови был золотистый, и как только она появилась, изо рта старика послышалось сложное заклинание. Его голос был плохо слышен и казался каким-то нечеловеческим, но как только он вышел из ниоткуда появилась невидимая сила. «Небесный призрак, поглоти!» Крикнув это, глаза старика вспыхнули слабым светом, и из только что извлечённой эссенции крови изначального духа медленно поползла вверх необычная сила, тут же рассеиваясь в воздухе. Как только она рассеялась, позади низкорослого старика внезапно появилась иллюзорная голова высотой в сотню футов. Эта голова была крайне необычна, она была чёрно-зелёного цвета, и на ней не было волос. Она выглядела так, будто принадлежала какому-то демону. Особенно странными были её глаза, хотя они и были иллюзорными, но всё же испускали чувство чего-то вещественного и светились мрачным холодным светом. Как только голова появилась, она яростно зарычала и, отделившись от низкорослого старика, помчалась прямо на ванлине. «Действуй!» — крикнул низкорослый старик. Шифан сжал зубы и, ничего не сказав, вытянул руку, сформировал печать и рубанул ей вниз. Позади него пустые ножны точно засверкали, и голубой свет энергия меча, сотрясающий небо и землю, мгновенно помчался к вонолению, разрывая воздух, подобно голубому дракону. В то же время Шифан всё ещё чувствовал себя неуверенно, поэтому прокусил язык и выплюнул из санкции крови, после чего сел, скрестив ноги, и схватил её правой рукой. Затем, издав рёв, внезапно ударил себя по лбу. Послышался звук взрыва, Шифан затрясся, и облако голубого света, сверкая, вышло из его лба, в этом голубом свете внезапно проявился изначальный дух Шифана. Открыв рот, Шифан выпустил зелёный свет, который преобразился в летающий меч длиной с палец с вырезанным на нём ивовым листом. Мгновенно его изначальный дух вошёл в этот меч и быстро полетел вслед за энергией меча, которую Шифан только что послал. «Прими свою смерть!» Два культиватора начальной стадии трансформации души из секты меча Ло использовали свои лучшие техники, стараясь изо всех сил. Но вскрытого на линии оставался равнодушен. Оставаясь на прежнем месте, абсолютно не изменившись в лице, он сделал небольшой шаг вперёд и, вытянув руку, указал в пустоту. Спустя мгновение поверх его большого пальца появился чёрный свет. Палец смерти! Мгновенно всё живое под этим пальцем засохло и пришло в упадок. Все растения в долине мгновенно стали тёмно-коричневыми. Даже до того, как все листья на деревьях засохли и опали, глубоко в земле корни уже иссохли. Безумно падающие на Ван Линя кровавые отпечатки ладоней были мгновенно встречены вытянутым пальцем и тотчас один за другим раскрошились. Но это разрушение не показало полную мощь Пальца Смерти. Разрушившись, Кровавые отпечатки ладоней красными осколками стали разлетаться, но прежде чем они смогли далеко разлететься, они были притянуты странной силой Пальца Смерти на кончик Пальца Ван Линя. Эта сцена произошла чрезвычайно быстро, Со стороны казалось, что когда большой палец Ван Линни надавил на кровавые отпечатки ладоней, они были просто поглощены, и теперь поверх его пальца появилось плотное кровавое свечение. Поглотив силу крови, взгляд Ван Линни стал холодным. Его палец не только не остановился, а он сразу надавил им вперёд, в сторону лба огромной головы, управляемой шифаном. Взгляд иллюзорной головы засверкал странным светом. В момент, когда Ван Лини указал на неё пальцем, она открыла свой огромный рот, намереваясь его проглотить. «Хорошо!» — взгляд Ванолиня вспыхнул, уголки его рта поползли вверх в улыбки, и он спокойно сказал, «Если уж ты хочешь его проглотить, то должна поглотить его полностью!» Сказав это, кровавое свечение ярко засверкало на пальцы Ванолиня, и он направил всю силу, которую он впитал из кровавых отпечатков ладони в иллюзорную голову. В то же время частичка разрушительной силы из пальца смерти, которая могла уничтожить всё живое, также вошла в иллюзорную голову. Голова призрака мгновенно набухла, послушались хлипы, и она тут же начала отступать, но отойдя всего на три джана, она вздрогнула и с громким хлопком взорвалась. Нескоростный старик был связан с головой небесного призрака, и когда его божественная способность была разрушена, его лицо мгновенно побледнело, и тут же он выплюнул полный рот крови. Теперь в его глазах читался только всепоглощающий ужас. Он мгновенно развернулся и принялся бежать. Он и правда испугался. Эту технику поглощения небесным призраком он уже использовал однажды против культиватора средней стадии трансформации души, но в тот раз всё было совершенно по-другому. Хоть тому культиватору и удалось уничтожить голову призрака, он всё время находился в опасности, но, глядя на то, как Ван Лин непринуждённо уничтожил его технику, как он мог не испугаться и не убежать?